19 хуярим дальше гера уже почти восстановился когда они подкатили к воротам сумеречного вот только никто не собирался пропускать их внутрь просто так хотя в обычное время днем в город мог попасть кто угодно и даже без лишних вопросов возможно на решение привратников повлияло слишком нервное дерганое поведение гостей Но, скорее всего, на окружающих подействовал тот страх, что источал труп мага. Большие проездные ворота были закрыты. Вход в город осуществлялся через небольшую калитку, что расположилась чуть в стороне. К ней и устремилась Тоня, оставив машину перед въездом. «Добрый вечер». Девушка вежливо поздоровалась с охраной. «Нам нужно проехать в город». «Не положено», — сухо ответил один из них. «Мы заплатим», — тут же озвучила весомый аргумент она. — Девушка, я же вам русским языком объясняю. Машинам в город въезд запрещен, так что уберите свою помойку от ворот, пока мы из нее дуршлаг не сделали. — А скажите, сумрак здесь? — Мне почем знать, — пожал плечами бородатый страж в чистенькой горке. — Машину уберите, больше предупреждать не буду. Тоня бегом рванула к Ниве. Двигатель она не глушила, боялась, что-то может больше не завестись. В общем, было даже удивительно, что эта колымага смогла отмотать такое расстояние. Видимо, где-то наверху за ними все же присматривали и благосклонно отнеслись к задуманной ими миссии. Подвывая задним мостом, машина виляла задом, объезжая бетонные блоки, расположенные в шахматном порядке перед въездом. Тони сидела в полоборота и сосредоточенно смотрела в заднее окно, плавно выкручивая руль то вправо, то влево. Мутный наблюдал за ее действиями с ухмылкой. «Че, пиздец? Хуй нас сюда пустят, я тебе сразу говорил. Посмотрим». — ответила она. — В крайнем случае попробуй его сюда вытащить. — Подозреваю, что он тебя тоже нахуй пошлет. — Бля, завали ебало! — раздраженно бросила она и остановила машину. — Смотри за ним, не дай ему воскреснуть. — Я ж не совсем ебанат. — Уверен? — Нет. — Ладно, не бзди, все нормально будет. Только давай там от отсоси кому надо, если потребуется. — Иди нахуй! — огрызнулась Тоня и выскочила из машины. Снова бегом она направилась к калитке, но ее захлопнули прямо перед самым носом девушки. — Да еб вашу мать! — взревела она. — Какого хуя? — Не шумите, а то шмальну в брюхо! — посоветовал все тот же бородач. — Чего надобно? — К сумраку, я же вам говорила! — попыталась успокоиться она. — По какому вопросу? — продолжил тянуть время стражник. — По-личному. — Не положено по-личному! — выдал он и захлопнул небольшое переговорное конце. — Да чтоб тебя! — — закричала Тоня и забарабанила в калитку. — Пусти, мать твою! — А ну, брысь, курва! А концы вновь распахнулась, но теперь вместо стражника из него показался ствол автомата. — Блядь! — закричала Тоня, но от калитки все же отошла. — Если ее сейчас пристрелят, лучше от этого никому не станет. Но как объяснить, что все очень серьезно? Что она здесь не просто так, и от того, как скоро она сможет встретиться с сумраком, зависят жизни. Э-э-э! все крик Мутного от машины. «Пиздуй сюда!» Тони бегом бросилась к приятелю, а в голове пульсировали самые мрачные мысли. Она уже представила, как Гера очнулся, и сейчас здесь наступит настоящий апокалипсис. на Мутный, как всегда, был в своем репертуаре. «У тебя зажигалка есть?» Продемонстрировал он Тони плотно закрученный косяк. «Что-то меня отпускает!» «Блядь, Мутный, ты заебал со своей хуйней!» «Ты чего, ебать, припадок? хоть ты пеной брызжешь!» «Я виноват, что ли, если моя не работает?» «Да похуй мне на твою зажигалку, долбоеб! За Герой следи!» «Хули за ним следить? Дохлый он! Минут двадцать еще точно проваляется! Дай прикурить! Заебала!» Тоня нервно отмахнулась от наркомана, обижала машину и распахнула багажник. Она внимательно всмотрелась в тело мага и с ужасом заметила, что чернота полностью исчезла. На местах, где находились рваные шрамы, образовалась розовая, новая кожа. «Может, мутный прав, минут двадцать гера еще пролежит, но риск слишком велик». Девушка подхватила скрученное тело и со стоном потянула его из салона машины. К ее удивлению, оно больше не было задубевшим, а еще оно стало теплым. Выходит, до полного восстановления осталось всего ничего. Страх снова ворвался в ее душу и сжал сердце ледяными щупальцами. Тоня закричала, уперлась ногой в бампер и, что было силы, рванула труп на себя – Тело подалось, а девушка не смогла удержать равновесие и повалилась на землю. Гера вывалился из багажника наполовину, да так, и остался лежать, прогнувшись в спине и свесив руки. «Да помоги ты, ебаный мудак!» — взъезднула Тоня. «А ты, хули, разлеглась!» — нарисовался мутно сихидно улыбкой. «Где топор?» «Я ебу! Ты им последний махал! В салоне посмотри!» мутный не спеша заглянул внутрь машины, откуда донесся его голос. «Нет, здесь нихуя!» «Бля, я его, кажется, там оставил». «Где там? Да я хуй знает, когда в лесу останавливались». «Блядь, долбоеб!» — крикнула Тоня и оттолкнула мутного от двери. «Отойди! Ты хули пихаешься? Ща как в ебу! Это, блядь, чё?» Девушка раздраженно потрясла кровавленным топором перед носом наркомана. «О, нихуя себе! Нашелся!» — довольно оскалился он. «Заебись!» «Дебил! Уйди нахуй!» — отмахнулся тот. «А лучше зажигалку кудай Я тебе сейчас в ебальник дам!» — крикнула Тоня и бросилась к телу Геры. Она поднатужилась, окончательно вытянула труп из багажника и под удивленными взглядами охранников со стены принялась отрубать голову бывшему другу. На сей раз желаемого результата удалось добиться четвертого удара. Возможно, сказался опыт, а может и более удобная поза. Башка отделилась... и Тоня в сердцах пнула ее ногой. Ужас, который начал было отступать, обрушился на сознание с новой силой. И если Тоня с успели привыкнуть к его давлению, то Стража Сумеречного столкнулась с этим явлением впервые. Вряд ли кто-нибудь из них задумывался, с чем или с кем он может быть связан, и хотя до них доставали лишь его отголоски, этого оказалось достаточно, чтобы образовался конфликт. раздался крик, усиленный громкоговорителем. «Крик не в хуй!» вернул ему мутный и продемонстрировал средний палец. «Больше предупреждать не буду!» Не обращая внимания на выходку наркомана, крикнули со стены. «У вас две минуты, чтобы покинуть территорию въезда. В противном случае открываем огонь на поражение». «Пидоры!» Наркоман даже не подумал воспользоваться советом, продолжая провоцировать людей. «Вот сюда мне, покричи!» Мутный повернулся к стене задом, приспустил штаны и похлопал себя ладонью по тощему заду. «Успокойся, дебил, ты что делаешь вообще?» – толкнула приятеля Тоня. «Ты совсем с головой посрался? Они же нас завалят!» «Да и поебать мне уже! Завалят! Значит, сдохну нахуй, когда Гера воскреснет! Меня уже заебало все это поебень!» – прокричал ей Мутный в самое лицо. «Ты ведь понимаешь, что он с нами сделает? Думаешь, он даст нам просто так умереть? И что ты предлагаешь?» Мы можем немного отъехать, чтобы не провоцировать охрану. Сумрак не будет сидеть за стенами вечно. Рано или поздно он куда-нибудь поедет. — А мы что, так и будем ему каждый час голову отрезать? — Других вариантов все равно нет. — Есть! — ухмыльнулся наркоман и направился к телу. Он подхватил Геру за ноги и волоком перетащил его на середину дороги, затем забрался в салон и уселся на пассажирское кресло. — Ну? Ты хули встала? Поехали! — Куда? К вашке под муда! — «А он?» — девушка в недоумении указала на труп мага. «Да похуй мне! Пусть сами с ним разъебываются!» мутно что-то прикинул в уме, снова выбрался из салона и, сложив в руки рупором, прокричал. «Эй, долбоебы! У вас примерно час, чтобы сумрак вышел и добил эту падаль. Если он воскреснет, вашему городу пизда!» «У вас десять секунд!» — ответили со стены. «Девять, восемь, семь...» «Да поехали уже, дура, бля. Тоня размышляла буквально секунду, после чего запрыгнула в машину и повернула ключ в замке зажигания. Вот только двигатель, вместо того, чтобы послушно взреветь отозвался полным молчанием. «Три, два...» «Да ебаный в рот!» — крикнул мутный и первым вывалился из салона. Тоня продолжала нервно крутить ключом, однако в ответ звучали лишь тихие щелчки. «Вылазь нахуй!» Единственное, что успел прокричать Мутный, когда прогрохотала очередь из пулемета. Наркоман пригнулся и рванул подальше от опасного места. Впрочем, именно это и спасло ему жизнь. Стражники не стали переводить патроны на беглеца, зато на машину они их явно не жалели. Мутный обернулся, отбежав на десятых метров, чтобы посмотреть, где там застряла Тоня. Водительская дверь была открыта, видимо, девушка все же собиралась бежать. Ей не хватило... всего мгновения. Она наполовину вывалилась из салона, и под ее телом уже образовалась приличная лужа крови. Он колебался всего секунду, а затем рванул в лес. «Что происходит? Почему стрельба?» Сумрак выскочил из дома еще в тот момент, когда услышал предупреждение. Однако предотвратить огонь не успел. Путь до стены от центра занял какое-то время, плюс еще на смотровую площадку требуется подняться. За две минуты при всем желании не уложишься. Он уже хватил взглядом картину перед въездом. Обезглавленный труп посреди дороги, изорванная пулями машина в обочине, в которой из водительской двери вывалилось окровавленное тело. Беглого анализа ситуации хватило, чтобы понять. Ничто не угрожало безопасности города. Но в таком случае что произошло? В отличие от стражи, Сумрак изначально не ощущал того мистического необъяснимого страха. Впрочем, в его присутствии люди также перестали его чувствовать и теперь сами в недоумении смотрели на то, что натворили, хотя поджилки постепенно начинали трястись, потому как шеф перевел взгляд на бойцов, а затем потребовал объяснений. — Я спрашиваю, кто стрелял? — нахмурив брови спросил сумрак. «Я — Я? — наконец отозвался пулеметчик. — Головка от часов заря! — рявкнул он. — Вы что здесь устроили? Кто разрешил? «Простите, но что вы там мямлите? Кто старше смены?» «Десятник самохвалов!» Наконец отошел от шока начальника Арула. «Была нестандартная ситуация, и я принял решение. Что за ситуация? Почему я должен из вас все клещами тянуть?» «Товарищ Сумрак, здесь какая-то чертовщина творилась!» Вступился за старшего все тот же пулеметчик. Вначале подъехала машина. Из нее выскочила девчонка. Начала какую-то дичь нести. Нервная вся. Матом крыла. Только пыль столбом. Боец почему-то прекратил рассказ и покосился на десятника. «Дальше что?» Сложив руки на груди, поинтересовался Сумрак. «Ты на него не смотри, я с тобой разговариваю». «Дальше?» Замялся боец. «Ну, Боря ее не пустил», — сказал, «неадекватная какая-то». «Да у нее глаза бешеные были, как будто обдолбаная какая!» Вкрутил реплику бородатый привратник, который тоже поднялся на стену, чтобы посмотреть на шоу. «Так, я не понял». Сумрак повернулся к нему и строго нахмурил брови. «Место службы твое где? Э, простите, я... Вы что, совсем берега попутали?» рявкнул он, и Борю как ветром сдуло. «Дальше что?» «Ну, это...» Пулеметчик отвел взгляд в сторону. «Она в дверь ломиться стала. Мы ее прогнали. А затем вообще полная дичь началась. Из машины еще какой-то хуй вылез. Они поругались, а потом...» Боец вновь на мгновение замолчал и бросил взгляд за стену. «Что потом?» Вывел его из оцепенения «Сумрак?» Она еще одного мужика из машины вытащила и стала ему голову топором рубить. Судорожно взглотнув, продолжил тот. Тот другой возле нее стоял, говорил что-то, а после взял труп за ноги и отволок его на дорогу. — Херня какая-то! — задумчиво пробормотал сумрак, рассматривая обезглавленное тело. — Они себя назвали? — Нет, только кричали всякое, угрожали, оскорбляли даже, а вас еще требовали. — Так почему не позвали? — Так это... — оживился десятник за спиной. — Чего дергать-то по пустякам? — Сами вон разобрались. — Да я вижу, как вы разобрались. Нехорошо покосился на Самохвалова он. Что конкретно они сказали? — Девка ничего, только вас требовала, — уже более уверенно заговорил начальник караула. — А мужик тот, что с ней был? — Да херню какую-то. Кто-нибудь может мне внятно объяснить, по какой причине был открыт огонь? — Так я же вам говорю, — снова вступил в разговор пулеметчик. «Он угрожал. Мы поэтому их и...» «Как именно он угрожал? Вы что, двоих бродяг и безголового покойника испугались, что половину ленты на них спустили?» «Страшно, пиздец как было!» — подал голос еще один из дозорных со снайперской винтовкой за спиной. «Он когда этого покойного на дорогу вытащил, мы чуть штаны не обгадили. Вы что, впервые труп увидели?» «Так в том-то и дело, что нездоровая канитель это Мистика какая-то», — вновь заговорил «десятник». — Этот еще, который с девкой приехал, сказал, что если труп воскреснет, нам всем тут же каюк и настанет. — Прям так и сказал? — удивленно скинул брови сумрак. «Смотрите — Смотрите! — закричал пулеметчик и указал в сторону покойника пальцем. Все тут же переключили внимание за стену. Некоторое время никто ничего не понимал, но молодой парнишка за пулеметом зорким взглядом быстро исправил ситуацию. — У него обрубок чернеет и, кажется, растет! — добавил он. «Да что ты тут плетешь-то, дурень!» — отреагировал Десятник. «Куда растет?» «А ну, дай сюда!» — Сумрак попросил винтовку снайпера. Как только оружие оказалось в его руках, он припал к оптике и навел ее на покойника. Некоторое время он молча его рассматривал, а затем обернулся к начальнику караула. «Открыть ворота!» — сухо скомандовал Сумрак и первым поспешил к лестнице. Его команду тут же вторили несколько выкриков, И когда он оказался на земле, его уже ожидала распахнутая настежка-литка. Уверенным шагом он выбрался за стену и направился к телу. Следом высыпали любопытные бойцы. Сумрак присел перед трупом на корточки и внимательно осмотрел обрубок. Тот уже выглядел абсолютно нормально, хотя чернота все же присутствовала рядом, правда уже выглядела как грязная лужица. Некоторое время он рассматривал покойника, затем поднялся и подошел к машине. Он еще не видел голову, но прекрасно узнал в мертвой девчонке Тоню. Сумрак сразу все понял. Единственное, чего он не знал, чье тело сейчас лежит посреди дороги, хотя и об этом уже догадался. А когда, обойдя машину, обнаружил на обочине голову Геры, то окончательно убедился в важности произошедшего здесь конфликта. Он не знал, сработает ли его дар, если человек уже мертв, но все равно вытянул нож, Повернулся к покойному, примерился и вогнал лезвие ему в грудь. «Тело под присмотр. Девчонку похоронить», — распорядился сумрак. «Э, «Так это... А куда ж мы его?» «Мне плевать», — сухо ответил он. «Хоть сторожку к себе посадите, но чтоб глаз с него не спускать. Если вдруг заметите что-то странное, сразу зовите меня». «А девку-то на общее кладбище?» — спросил десятник, поставив ударение именно так, на второй слог. «Да», — кивнул охотник. Она была хорошим человеком, по крайней мере, насколько это было возможно, живя с подобными мразями. «Вы их узнаете? Выполняйте приказ!» – бросил он и зашагал обратно в город. Мутный ломился сквозь лес, не разбирая дороги. Вначале его гнал страх, но вскоре нервы успокоились, а в голове созрел некий план. На улице уже начинало темнеть, но это его не пугало. Ночные хищники, мутанты... что выбираются на охоту после захода солнца, для него это лучшие друзья. Напротив, сейчас он как никогда желал встретить монстра, да пострашнее. Вот только проклятые охотники вычистили все близлежащие земли. Обыкновенные дикие звери мутного интересовали мало. Он брел до тех пор, пока видимость не упала до минимума. А едва солнце полностью закатилось за горизонт, мир погрузился в кромешную темноту. Не видно было даже пальцев на вытянутой руке. «Да что там!» Ее и вплотную удавалось больше ощутить, чем рассмотреть. Очень хотелось жрать, а еще больше курнуть чего-нибудь покрепче. Но, вы косяк остался на торпеде в машине, хотя его и прикурить-то было нечем. А потому мысли о костре так и остались фантазии Мутно улегся на пожухлую прошлогоднюю листву, которая сплошным ковром покрывала землю, свернулся калачиком и завыл. Впервые в жизни ему стало по-настоящему тоскливо и одиноко. Вскоре вой перешел на крик, а затем и вовсе стих. Наркоман провалился в тяжелый, полный кошмаров сон. Пробуждение тоже сладким не назовешь. Промозглый утренний холод, от которого тряслось все тело. Ни воды, ни еды, только бесконечно лес вокруг. Мутный брел по нему спотыкался, крыл благим матом все, что только попадалось на глаза. Он уже давно заблудился и не имел ни малейшего понятия, в какую сторону нужно идти. однако все равно упрямо продолжал переставлять ноги. Ближе к полудню он впал в полную апатию, из которой его вывел громкий треск кустов. Вначале мутный проводил крупного рогатого зверя безразличным взглядом, но спустя секунду встрепенулся. «Еба, народ, олень!» — воскликнул он. «А ну иди сюда, цыпа!» Лось, а это был именно он, послушно приблизился и покорно склонил рогатую голову перед хозяином. Мутный попытался вскарабкаться на него — Но это оказалось не так просто. Слишком высокий круп, да и ухватиться не за что. Но наркоман быстро сориентировался и заставил зверя припасть к земле, после чего взгромоздился верхом и ухватился за ветвистые рога. «Давай, мчи меня домой, жопа с рогами!» — радостно крикнул он, и лось не неспеша тронулся с места. Настроение быстро поползло вверх, а когда животное вышло на тропу явно человеческого происхождения, окончательно закрепилось на верхней отметке. Так, насвистывая незатейливую мелодию, Мутный выбрался к какому-то старинному, заброшенному когда-то давно поселку. Выглядел он максимально удурчающе. Весь зарос, деревья брали свое начало в срубах и уходили своими кронами ввысь, закрывая солнечный свет. Мутный покинул лосиный круп и некоторое время лазал по сгнившим до состояния трухи руинам. Им очень хотелось жрать, вот только ничего... Даже отдаленно напоминающего еду отыскать так и не удалось. Хотя в одном из заросших подвалов он обнаружил банки с прогнившими напрочь крышками. Когда-то в них хранились оленья, но теперь их наполняла земля и другой природный мусор. Мутный не сразу понял, с чего вдруг он решил понадеяться на добычу. Но как только лось покинул пределы заброшенного поселка, перед ними вновь появилась широкая тропа. Это означало только одно — Где-то неподалеку присутствует разумная жизнь. Именно к ней и стремился наркоман. Жилая деревня возникла внезапно. Вот только что он двигался по лесу, получая ветками по морде, как вдруг кусты расступились, а перед взором раскинулось перепаханное поле. Чуть поодаль мутный увидел и высокий частокол, который защищал людей от диких хищников, но, ну, естественно, мутантов». Нисколько не задумываясь над тем, как он выглядит верхом на лосе, мутно двинулся в сторону деревни. Завидев такое, жители переполошились. Самый разгордня дня, согнув спины, они трудились на земле, чтобы подготовить запасы на долгую зиму. И вдруг из леса выезжает такое. Да здесь кто угодно бы испугался и дал стрекача А здесь женщины, подростки. Много ли им требуется для страха? Визжащая толпа втянулась за частокол. В спешке закрылись ворота. а на деревянные вышки повылезали грозные мужики с ружьями, а некоторые так и вообще с луком и стрелами. «Кто такой?» — грозно крикнул один из защитников. «Ты это, не подходи, там стой!» «Да вы чё, ебать, я ж нормальный!» — заявил мутный в своем духе. «Можете штаны проветривать, я вам нихуя не сделаю. Дайте только пожрать чего-нибудь!» «Ты, Аткет, такой нарядный, и почему на лося?» — проигнорировал его просьбу мужик. «Не приближайся, говорю, завалю нахуй!» «Да хуй ты орешь, пень старый!» — огрызнулся наркоман. «Дай пожрать! Покажи, в какую сторону Москва, и я съебну!» «Да он черт лесной!» — прилетела версия соседней вышки. «Ему стрелу промеж рогов огнать нужно!» «Я тебе сейчас в очко хуй вгоню, долбоеба кусок!» Рефл мутный едва успел увернуться от стрелы. Хотя это скорее лучник оказался с косоглазием потому как сам снаряд мутно заметил в последнее мгновение. Он дернулся больше от неожиданности, чем мастерски уклонился от пернатой смерти, однако резкое движение в отсутствии седла сыграло с ним злую шутку, хоть и позволило выжить наркомана повело в бок он взмахнул руками и полетел носом в борозду а в этот момент жители поселка с перепугу вдарили по странному гостю из всех орудий Лосю не повезло умер он быстрее чем успел сообразить об опасности, однако мутному по какой-то нелепой случайности повезло и отделался он лишь легким испугом. Зато раненое самолюбие не позволило терпеть подобное к себе отношение. На некоторое время навалилась тишина. Мужики замолчали, сматриваясь поле, которое еще и вспахать толком не успели. Издалека было не понять, мертв лесной черт или притворяется. А затем пространство разорвали крики птиц и животных. На этот раз Мотный не заморачивался чередованием атак, а брушил всю звериную мощь на крохотную, практически беззащитную деревню. Люди пытались оказать сопротивление, но оно захлебнулось буквально за секунду. Птицы рухнули с небес, мешая им отбиваться от наземной атаки. Из леса выскочили две кошачьи стаи и с диким воплем ворвались внутрь. Частокол им был не помеха. Стая волков, к сожалению, подобной прытью похвалиться не могла, а вот две крупные рыси – запросто. Так как крупные хищники не смогли прорваться внутрь, мутно взбаламутил домашнюю скотину. Свиньи, коровы, козы и даже куры — все пошло в ход. Это только с виду, при должном уходе, они тихие мирные мясные тушки, над которыми властвует человек. Но когда они впадают в бешенство, лучше не становиться на их пути. Все было кончено за пару минут. Мутный видел это глазами животных. Он ослабил контроль, не таясь, поднялся с земли и направился к частоколу. Высокий бревенчатый забор удалось преодолеть далеко не сразу. Однако несколько крепких ударов лошадиными копытами быстро организовали лазейку в одной из тяжелых створок ворот. Вскоре мутный проник на территорию деревни, где довольно быстро отыскал, чем поживиться и набить брюха. Не побрезговал он обыскать трупы, дома и спустя пару часов имел на столе довольно приличный капитал, который вынес из дома старосты. Здесь же обнаружилась бумажная карта, которую он тоже не забыл прихватить. Наркоман долго крутил ее, пытаясь разобраться в ориентирах, И как бы это ни казалось удивительным, ему удалось. Он определил поселок, в котором в данный момент находился, разобрался с направлениями и, набив припасами рюкзак, вскарабкался в седло одной из лошадей. К вечеру он уже сильно жалел о своем выборе, хотя сделал его не случайно. Он резонно подумал, что так ему будет легче маневрировать, чем с прицепленной позади телегой. Так оно и вышло, вот только задница с поясницей были не в восторге от данной затеи. Даже сон не смог избавить от соднящей, ноющей боли. Однако лучше плохо ехать, чем хорошо идти, решил Мутный и поутру вновь отправился в путь. Уставший, изможденный, он добрался до Раменского лишь спустя две недели. Запасы, что удалось раздобыть в уничтоженной им же деревне, давно закончились, и последние несколько дней питаться приходилось как попало. В основном это были различные птицы и мелкие звери, жаренные на углях. без соли и специй, чаще всего подгоревшие до черноты, но мутному было плевать. Он пер к цели. Когда Тони отправилась в его поселок, он знал, что люди не удержатся от соблазна и попытаются вынести его золото, поэтому и заминировал погреб. Но и для себя лазейку оставил, чтобы в случае необходимости была возможность подобраться к разрушенному хранилищу. Да, Все выгрести вряд ли получится, но львиная доля запасов спрятана чуть в стороне от эпицентра и даже защищена от завала. И ко всему этому богатству ведет небольшой тайный лаз. Рабы, что его выкопали, уже давно мертвы и даже переварены в дерьмо крепким кишечником Илюхи. мутно вытаскивал третий мешочек, который весил гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Он уже прикидывал, где поселиться и как проведет остаток жизни – когда услышал ляск затвора у самого уха. «Попался, пидор!» — прозвучал веселый голос. «А я тебе говорил, что он вернется за своим золотишком!» «Вали его нахуй! Забираем все и валим!» — ответил второй, и вот его мутный как раз узнал. Эти двое часто приезжали к нему в поселок, а еще были завсегдатаями бронецких борделей. Но основная их обязанность — охрана рабов, что работали на плантациях у Лены. «Вы че, ебать, берега попутали?» Начал было подниматься на ноги мутный, но тоже заработал прикладом в лицо. Сознание поплыло, но не отключилось, а потому он прекрасно видел все, что происходило дальше. Тот, что предлагал завалить мутного, вдруг поднял ствол пистолета и выбил мозги с головы ухмыляющегося приятеля. Кровь брызнула наркоману на лицо, а небольшая порция адреналина влетела в кровь. Все-таки для любого, даже самого отбитого человека, видеть так близко смерть противоестественно. И тело привычно борется за жизнь, спасая хозяина всеми доступными способами. Мутно немного взбодрился, но почти сразу был охвачен диким ужасом, потому как встретился с глазами гипотетического спасителя. Они были черные, как ночь в лесу. Он стоял спокойно, сложив руки у пояса, продолжая сжимать в одной из них пистолет. — Ну, здравствуй, ублюдок! — произнес он неестественным и от этого еще более кошмарным голосом. Наконец-то мы остались одни. — Ты... ты, блядь, кто? Тебе какого хуя надо? Не подходи, уебан, или я тебе в очко носу. Нет, мудила, это я тебе сейчас жопу на клочки порву. Ох, если бы ты знал, как же долго я ждал этот день. Жаль, что Геру убил не я. Но какой финт ушами я с ним исполнил, когда загнал во тьму, а? Ты ведь оценил? Да кто ты, ебаный шашлык? «Терпение. Скоро ты все поймешь, уебок, и тогда я, наконец, смогу спокойно уйти», — ответил он и продолжил свою историю. «Я уже начал бояться, что мои силы навсегда уйдут. Они сильно ослабли, когда Гера запечатал тьму. Но каково же было мое удивление, когда вы, кучка долбоебов, вытащили его из ловушки, а затем сами же и въебали!» «Сука!» — выкрикнул мутный и попытался ударить марионетку кукловода ногой в голень, — но вместо этого получил хорошего пинка в лицо, а когда сознание вновь прояснилось, застал его сидящим на корточках прямо перед своим лицом. «Вы, две ебаные гниды, оставили меня подыхать с проломленным черепом. Вам, ублюдкам, даже в голову не пришло, что можно вызвать скорую. Думали, поимели меня. Решили, что я сдохну. Так вот, хуй вам. Чего ты ебало разинул, а? Ты... так не бывает». — замотал головой мутный. — Ты не мог? Как? Как, ебаный в рот? — Как я выжил? — ухмыльнулась марионетка. — Да хуй его знает. Высшие силы, бог, а может быть, сам дьявол? Я в душе не ебу, как работает вся эта хуйня, но она работает. Ты разбил мне башку, бросил подыхать у подъезда, а затем люди решили разъебать весь мир. Я не знаю, что произошло. Когда очнулся, понял, что не могу пошевелить ни ногой, ни рукой, только глазами двигать, но и жрать, если кто-нибудь покормить с ложечки. Если бы ты знал, как я вас проклинал, как ненавидел, я готов был отдать все, что угодно, лишь бы добраться до вас. И несколько раз мне это удалось. Вот только Гера, чтобы его труп с хуем в очке похоронили, он был слишком силен. Жаль, мозгов маловато. Вначале я обрадовался, когда вы выпустили его из тьмы. Думал, вот он шанс, чтобы поквитаться с вами обоими. Но то, что вы высвободили, было в тысячу раз страшнее ада. Пришлось снова придумывать хитрый ход, чтобы добраться до вас. Я даже сумраку жизнь подпортил, всячески намекая, откуда ветер дует. Но нет. Гера оказался чуточку хитрее. Переиграл меня. Отдаю ему должное. Но вы, долбоебы... Сами решили задачу, на которую я не мог отыскать ответ. Завалили единственного человека, способного вас защитить. «Блядь! Да кто ты такой? Хуль мы тебе сделали?» Все еще продолжал недоумевать мутный. «Сука, ты в натуре конченый!» — ухмыльнулась марионетка. «Нет, я, конечно, догадывался, но все же надеялся, что ты набрался опыта за все эти годы. Раньше меня звали Александр или просто Саня». Вы с мутным часто брали у меня героин, за ним вы и пришли в то утро, а к следующему я уже стал кукловодом. Теперь меня все называют именно так. Да, мое тело мне больше не подчиняется, но это не беда, когда вокруг столько других, молодых и сильных тушек. Теперь-то ты меня узнал, долбоёб Сука! — взревел наркоман и ринулся в бой. На самом деле он уже давно понял, кто перед ним. Фразы о разбитой башке накануне всемирного Армагеддона было достаточно, чтобы это понять. Мутный просто тянул время, чтобы ему на помощь подоспели звери. Однако бой закончился очень быстро. Как бы Мутный ни старался, каких бы злобных хищников ни призывал, тягаться в скорости с пулей бесполезно. Девятиграммовая смерть вынесла его мозги из затылка. Звери, что уже ринулись в атаку, завершили начатое. Не прошло и секунды после выстрела, как труп марионетки растерзала голодная волчья стая. Однако сам кукловод лишь усмехнулся, оставаясь невредимым в собственной постели. — Все, вот теперь пора, — одними губами произнес бывший барыга Санек. Мужчина с черными глазами, что неустанно дежурил у кровати, спустил курок, освобождая душу, которая была долгие годы заперта в парализованном теле. Август 2023 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Конец цикла. Фу.